Глава 123. Майская. Слова «Цветы из ничего». Ричард Бротиган. Пожалуй, единственный момент, о котором я действительно сожалею во всей этой истории с Кириллом, это встреча с его мотодрузьями. И да, несмотря на новомодное, ни о чем не жалеть, я считаю себя вправе сожалеть, о чем хочу и как хочу». Еще тогда, перед поездкой в Питер, когда я понимала, что все может далеко зайти, мы проговорили несколько важных для нас моментов. Один из них касался наших друзей, вернее, их отсутствие в наших отношениях. Я сразу сказала, что своим подругам я представляю только будущих, а еще лучше действующих мужей, и меня своим друзьям в качестве любовницы демонстрировать не надо. Это польстит ему, а не мне. Он сказал, конечно. Но слово своего не сдержал. Опять. Был самый разгар середины прекрасного мая. Мы много и подолгу катались на мотоцикле, все расцвело и благоухало вокруг, и наши отношения тоже. Пожалуй, это был самый лучший период в нашем общении. На мгновение мне показалось, что Бог занят чем-то другим, и мы обманули мироздание и себя. Два безумца. Мы договорились покататься по городу, а потом заехать в одно из московских мотокафе, которых, оказывается, немало. Накануне он написал «Ты не будешь против, если я представлю тебя своим друзьям?» Я подумала и не спеша ответила «Хорошо, но если мне будет некомфортно, ты меня поддержишь или мы уйдем. Он, конечно. Как у него это всегда ловко получалось, почти незаметно обаять меня и сделать, как он хочет. Мужчина-близнец — древнегреческий архетип Гермес, по соционике Гексли, в простонародье — бабник. Я не обольщалась и понимала, что для него это абсолютная безопасная история. Мото-друзья — это второй, если не третий круг его общения, который никогда не пересечется с его женой, а если и пересечется, то не сдаст его хотя бы из мужской солидарности». Но и знала, что он гордится мной, хоть и как любовницей. Ему хотелось похвастаться, как женщиной, человеком. Кто-то скажет — игрушкой. Возможно. Я дала ему такую возможность. Какая все таки прекрасная, удобная отмазка для жен, все эти мотоциклы, рыбалки, охоты и бани с друзьями. Стояла чудесная абсолютно летняя пятница середины мая. Мы подъехали около двенадцати ночи, когда уже все собрались. Две пары мужчины, женщины, лет на 10, если не на 15 моложе нас, и как бы это сказать, проще что ли. Место было чудесным под открытым небом, большая территория под кронами больших деревьев постоянно подъезжали и отъезжали с ревом невероятной красоты и разнообразия-красавцы-мотоциклы. Где-то играли живой рок, вкусная еда. Это было сосредоточение мужского потенциала, брутальности, тестостерона и энергии аресов, зевсов, аполлонов. Одновременно так могло бы выглядеть мужское царство. Похоже, маскулинности здесь было больше, чем когда мы со вторым мужем ходили болеть на хоккейные матчи. Мы сидели долго, часа три... И всё это время говорили только мужчины. Это не было неуважением к женщинам. Все были хорошо воспитаны. Просто темы беседы были исключительно о мотоциклах. Как они ездили, куда, зачем и прочее. Пару раз ненадолго вступала в разговор одна из женщин, которая была с ними в учебно-тренировочных поездках по Крыму и Сочи. Меня не то чтобы напрягало это, скорее удивило – Редко бывает, чтобы даже в незнакомой компании за столь долгое время я не проронила ни слова. Я подумала тогда, а точно ли мир мой мир? Но быстро отогнала эту мысль от себя. Кирилл, как всегда, без умолку что-то рассказывал. Он был в ударе. Я понимала, что во многом он это делает для меня. При этом не выпускал мою руку из своей, потом и ногу. Мне было комфортно. Меня ничего, по большому счету не напрягало, я чувствовала себя ребенком, которого впервые привели в цирк, цирк, который мне понравился. Потом он так и скажет, ты была абсолютно расслаблена, это был хороший, но странный вечер. Мы опять так соскучились друг по другу, нас било током влечения, мы трогали и трогали друг друга, обнимались, бесконечно касались, ласкались, вели себя как абсолютно голодные подростки». Кажется, я даже прилюдно укусила его за мочку уха. Так бывает только в начале всех отношений. Или не всех. Через три часа этих мотобаек утомились все и, наконец, стали сворачиваться. И тут я обратила внимание на одну из молодых женщин. Она как-то резко погрустнела, и я подумала, что, возможно, она просто устала или целый день работала. Чуть позже Кирилл скажет, что одна из женщин была женой, А это загрустившая, как и я, любовницей. И тогда я очень четко поняла, с чем была связана перемена ее настроения. Возможно, я ошибаюсь, но, зная свою интуицию и природное умение чувствовать женщин, думаю, что я права. Она расстроилась, потому что сейчас ее отвезут домой и все. Или отвезут домой и трахнут и все. И поедут дальше к себе домой. В семью. Еще Кирилл добавил, что та пара любовники уже пару лет. Я искренне удивилась тогда, сказав так долго. «Конечно, в ней, в этой женщине и в ситуации в целом я увидела себя, как в зеркале, и поняла, что не хочу, не буду так же страдать. И в очередной раз сказала себе, или я кайфую в этих отношениях, или пошло оно всё нахрен». «Нахрен наступил через пару недель».